Почти все полагали, что он погиб, хотя никто не был вполне уверен в этом, поскольку не раз случалось, что мужчины, считавшиеся погибшими, неожиданно возвращались домой после нескольких лет отсутствия. Лесли никогда не верила в то, что он умер, и она была права. И жаль, очень-очень жаль. Следующим летом капитан Джим оказался в Гаване. Разумеется, это было прежде, чем он перестал ходить в плавание. Он решил, что попробует разузнать что-нибудь о команде четырех сестер. Капитан Джим всегда лез не в свои дела. Но чего же еще ожидать от мужчины? Он принялся наводить справки во всех меблированных комнатах и прочих подобных местах, где обычно останавливаются моряки. Ну и вот, пошел он в одно из таких уединенных мест, и нашел там человека, в котором с первого взгляда признал Дика Мура, хотя у того была огромная борода. Капитан Джимс брил ему бороду, и тогда не осталось никаких сомнений. Это был Дик Мур. Во всяком случае, это было его тело. Его ума там не осталось. Что же касается его души, так ее, по моему мнению, он никогда и не имел. Что же с ним случилось? Никто точно не знает. Все, что могли сказать хозяева тех меблированных комнат, это то, что около года назад они нашли его однажды утром, лежащего на пороге их дома, в ужасном состоянии. Его голова была разбита чуть ли не в дребезги. Эти люди полагали, что он пострадал в какой-то пьяной драке. И, скорее всего, это правда. Они взяли его в дом, даже не предполагая, что он выживет. Но он выжил. И был как дитя с тех пор, как выздоровел. Ни памяти, ни рассудка. Они пытались выяснить, кто он, но ничего не вышло. Он не мог даже назвать им свое имя, мог лишь сказать несколько простых слов. При нем было письмо, начинавшееся словами «Дорогой Дик» и с подписью Лесли. Но адреса на листке не оказалось, а конверт пропал. Они оставили его у себя. Он научился делать кое-что по хозяйству, и там капитан Джим нашел его. Капитан привез его домой. Я всегда говорила, что это был скверный поступок, хотя, как я полагаю, ничего другого ему не оставалось. Он думал, что может быть, когда Дик попадет домой и увидит свое прежнее окружение и знакомые лица, его память пробудется. Но ничто не подействовало. С тех пор он и живет в том сером доме, вверх поручил. Он совсем как ребенок, не больше, ни меньше. Иногда у него бывают приступы раздражения. Но чаще он просто празден, добродушен и безвреден, хотя может и убежать, если за ним не следить. Это бремя, которое Лесли приходится нести вот уже одиннадцать лет. Совсем одной. Старый Эбнер Мур умер вскоре после того, как Дика привезли домой, и выяснилось, что он был почти банкротом. Когда все счета были оплачены и долги возвращены, у Лесли Дика не оставалось ничего, кроме старой фермы уэстов. Лесли сдала свою землю Джону Уэрду, и арендная плата — это все, на что ей приходится жить. Иногда она берет на лето какого-нибудь постояльца, чтобы немного заработать. Но большинство приезжих предпочитает другую сторону гавани, где полно гостиниц и летних домиков. Дом Лесли слишком далеко от удобных для купания мест. Она ухаживает за Диком, и за одиннадцать лет ни разу никуда от него не уезжала. Этот слабоумный, Связал ее по рукам и ногам на всю жизнь. Это после всех мечтаний и надежд, которые у нее некогда были. Вы можете представить, что это за жизнь для нее Аня Душенька с ее-то красотой, энергией, гордостью и умом? Это не жизнь, а каторга. — Бедная, бедная девушка! — снова воскликнула Аня. Ее собственное счастье, казалось, было ей упреком. Какое право имела она быть такой счастливой, когда другая человеческая душа была так несчастна? «Пожалуйста, расскажите мне, что говорила Лесли и как она держалась в тот вечер, когда вы встретили ее на берегу?» — попросила мисс Корнелия. Она внимательно выслушала Аню и кивнула в знак удовлетворения. — «Вы, Аня, душенька, подумали, что она чопорная и холодная, но, уверяю вас, она оттаяла, да так, как это редко с ней бывает. Она, должно быть, сразу потянулась к вам. Как я рада! Я думаю, вы способны во многом помочь ей. Я была счастлива, когда услышала, что в этом доме поселится молодая пара, так как надеялась, что у Лесли появятся друзья» особенно если окажется, что вы принадлежите к племени знающих Иосифа. Вы ведь будете ей другом, не правда ли, Аня, душенька? — Конечно, буду, если она позволит, — воскликнула Аня со всей своей чарующей пылкой искренностью. — Нет, вы должны быть ей другом, независимо от того, позволит она вам этого или нет, — решительно возразила мисс Корнелия. Не смущайтесь, если она порой холодна. Просто не замечайте этого. Помните, какой была ее жизнь. И есть, и, вероятно, всегда будет, поскольку существа, подобные дику Муру, живут, как я понимаю, вечно. Видели бы вы, до чего он растолстел с тех пор, как вернулся домой. А ведь раньше был довольно худощав. Просто заставьте ее дружить с вами. Вы можете сделать это. Вы из тех, у кого есть это умение. Только не будьте обидчивы и не огорчайтесь, если она, как вам кажется, не хочет, чтобы вы приходили к ней. Она знает, что некоторым женщинам не нравится присутствие Дика. Они жалуются, что от его вида их бросает в дрожь. Просто уговорите ее приходить сюда так часто, как она может. Ей нельзя надолго оставлять дико одного, так как одному Богу известно, что он может учинить, возьмет да спалит дом дотла. Вечерние часы после того, как он уляжется в постель и уснет, почти единственное время, когда Лесли свободна. Он всегда ложится рано и спит, как убитый, до следующего утра. Поэтому вам и удалось встретить ее на берегу. Она часто бродит там по вечерам. «Я сделаю для нее все, что смогу», — заверила Аня. Ее живой интерес к Лесли Мур, никогда не угасавший с тех самых пор, как она увидела ее на холме со стадом гусей, усилился в тысячу раз после рассказа мисс Корнелии. Красота, горе и одиночество девушки влекли к ней Аню с неодолимой силой. Она никогда не знала никого, кто был бы похож на Лесли. До сих пор все ее подруги были, как она сама, обычными цветущими и веселыми девушками, на чью долю выпадало всего лишь обычное количество испытаний, забот и утрат, омрачавших их девичьи мечты. Лесли Мур стояла в стороне, трагическая, трогательная фигура женщины, переживающей крушение всех надежд.